Здравствуй, Филимон! Помнишь, ты мне вчера обещал рассказать про лису? Угу! Здравствуй, Любознайка! Ну, раз обещал, нужно рассказать. Лиса — хищное животное с острой мордой и длинным пушистым хвостом. Это ты, конечно, знаешь. А вот почему она называется именно лисой, лисицей, а в сказках еще и Патрикеевной, сейчас расскажу. Угу! Угу! Слово «лиса» образовалась от лис. До сих пор кое-где у нас бытуют слова «лисый», то есть «желтоватый», «залисеть», то есть «пожелтеть». Следовательно, лисицей зверя прозвали за «желтую шерсть». А откуда же странное отчество, Патрикеевна, которым иногда величают эту плутовку? Патрикий – имя старинное, происходит от латинского «патриций», то есть «аристократ». Но в старину «ц» на Руси произносилось как к. «ка». Вот и получилось – Патрикей. Имя это давали только детям княжеского рода. Ну а какая же связь с лесой? Угу! Давным-давно, лет 700 назад, жил-был новгородский князь Патрикей Нарумтвович. И так он прославился своей изворотливостью, хитростью, что имя Патрикей стало нарицательным равнозначным слову «хитрец». Хитрая, умная лиса, как верная наследница хитроумного князя и получила отчество Патрикеевна. Но если честно, то лиса не столько хитра, сколько любопытна. И если бы не ее умение маскироваться, не ее острый слух, зрение и нюх, плохо бы пришлось рыжий. Вот так-то любознайка. Ужасно, интересно, Ужасно неизвестно Всё то, что интересно Любознайка, вот я тебе рассказал Про лису Патрикеевну А теперь я тебя спрошу Про утку, которая, кстати, Лиса Патрикеевна иногда очень любит Как ты думаешь, от чего утка плавает. Ну, ну она же водоплавающая. Вот от того и плавает. А если еще хорошенько подумать. Ну, подумай, любознайка. Она плавает туда, сюда. У-ху. У-ху. Она плавает от берега к берегу. Туда-сюда. Молодец, любознайка, ты начинаешь отгадывать мои загадки. Посмотрим, отгадаешь ли ты мои загадки в следующий раз. Два веселых гуся Один серый Другой белый Два, два веселых гуся Легу се лапти в лужи у канавки один јем други се у скрити Ой, пропали гуси. Один серый, другой белый гуси. Найди гуси. Один серый, другой белый. Гу Ići, idite sred,